И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с Плутарха они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза — Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда. Она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота. Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя Миндл, сводница, и Цудечки скачал босыми ножками дубовую люльку. «Как вы замучили нас, бессовестная Любка!» — сказал он и взял ребенка из люльки. «Но вот учитесь у меня, паскудная мать!» Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски. — Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая. — Молчать, паскудная мать, — ответил ей судечкис, Молчать и учитесь, чтоб вы пропали. Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее. — Вот, — сказал судечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали. Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. — Ну, хорошо, — сказала тогда Любка. — Открой, судечки-су, дверь, — Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку. И на следующий день Судечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четверку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как равин наш Бен Захарья. Судечкис был новым управляющим. Он пробыл в своей должности 15 лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересная история.